Они отчалили. Вода была спокойной и тихой, только чайки, крича, провожали лодку. Вскоре они бросили якорь, и Ли подала шампанское. Чуть позже, когда солнце склонилось к закату, Ли встала. Как вы знаете, Говард любил это место с тех пор, как мы приехали сюда 37 лет назад. Он влюбился в город и людей, и на этой лодке провел самые счастливые часы своей жизни. Когда ему бывало тяжело на душе, он приплывал сюда и плавал кругами. Мы никогда не говорили о смерти. Но я уверена, он хотел бы, чтобы его похоронили именно здесь. Как-то я у него спросила, почему он всегда останавливается в этом месте. А он ответил. — Ли, я люблю смотреть на горизонт. Это прочищает мозги. Люблю представлять, что же там дальше. Но я не хочу терять из виду дом. — Наверное... Вот так он и жил. Взглядом был обращен к горизонту, но никогда не упускал из виду дом. Один за другим присутствующие произносили по нескольку слов о Говарде. Дэна была слишком взволнована и ничего не смогла сказать. Последним говорил Джон, близкий друг Говарда. «Знаете, мне бы хотелось сказать о Говарде много, очень много. Какой он был человек, какой друг». Но я даже сейчас слышу, как этот старый негодник говорит, завязывай с этим, Джон, и вообще нечего вам рассусоливать, вы же не сентиментальные школьницы. Так что я просто скажу, прощай. И надежной тебе гавани, старина. Солнце начало угасать. Они смотрели, как поднявшийся слабый ветерок подхватил пепел и развеял его по воде. Али поставила любимую пластинку Говарда. Никто бы не подумал, что у такого серьезного человека любимая песня, окажется песенка Кола Портера. Пепел медленно погружался в воду, а Фред Астер пел. Ты лучше всех. Да что там, ты, Колизей. Ты лучше всех. Ты Лувр, шикарный музей. Это тебя писал в симфонии Штраус. Ты Шекспира, Сонет. От Бенделла берет." «Да что там, ты сам Микки Маус!» Все сняли темные очки, чтобы поднять бокалы в честь Говарда, кроме Дэны, которая неожиданно и полностью потеряла контроль над собой. Она вдруг начала судорожно всхлипывать и никак не могла успокоиться. От этой картины тающего в воде пепла у нее внутри что-то перемкнуло. Это было так окончательно... Все были удивлены ее внезапному эмоциональному всплеску. А больше всех сама Дэна, которая всегда гордилась умением держать себя в руках. Она была мастером уклонения от чувств. И сейчас Дэна была в ужасе. Что они подумают? Я его знала меньше всех на этой яхте. Кто-то подходил к ней. Какой-то мужчина обнял ее, и прижал к груди. Она понимала, что делает из себя посмешище, но слезы все не останавливались. Наконец Ливу садила Дэну и стала ее утешать. Никогда в жизни она так не плакала. Из носа текло, а у нее даже платков бумажных не было. О, Господи! Ей хотелось провалиться сквозь землю. Теперь же все решат, что у них была связь, коль она так убивается. Развернувшись к берегу, они увидели, что за ними выстроились в линию суда всех мастей и разберов. Они... стояли на воде в тишине, неподвижно, с приспущенными флагами, отдавая последние почести своему соседу. Лодки не трогались с места, пока Ли Анна не прошла мимо, а потом друг за другом совершили почетный круг, там, где был развеян праг после чего направились в гавань. Увидев это, Дана зарыдала еще сильнее. Оказавшись в доме, она сразу ушла к себе в комнату. Ли принесла мокрые холодные холодное полотенце и положила ей на глаза красные, отекшие. — Простите, не понимаю, что со мной такое. Простите, пожалуйста. — Полежи и постарайся расслабиться, — сказала Ли. — Я вернусь. Честно стараясь успокоиться, Дэна слышала, как они разговаривают и даже смеются в гостиной. Взякают стаканы. Это было так странно. Все держались, говорили о повседневных вещах, как будто это может смягчить боль утраты. Дэнна услышала, как дети бросают мяч собаке, гавкающие от радости, что у нее есть с кем поиграть. Все казалось нереальным. Говарда нет, а жизнь продолжается, когда от него остались только вот эти пустые кресла. При этой мысли она вновь приняла рыдать. Чуть погодя вернулась Ли, села на кровати и взяла ее за руку. — Ну как ты? — не знаю, — покачала головой Дэна. — Прошу прощения. — Да все в порядке, Дэна. Такое бывает. Что-то трогает тебя за душу, и всплывают какие-то забытые воспоминания, какие-то прежние потери. Это нормально. Не торопись. Выйдешь, когда сможешь. Ли ушла, а Дэна задумалась. О чем же она так плакала? о чем-то глубоко печалился, только из-за смерти Говарда. Она не плакала, когда услыхала это известие. Огорчилась, да, но не плакала. Она его любила, уважала, она будет скучать по нему, но его смерть не разобьет ей сердце. Может, это из-за прощания, может, из-за ее собственного отца, хотя вряд ли, она же его даже не знала. Что же такое-то? а может, она плачет просто то, что придется жить в мире, где нет Говарда? Два письма. Нью-Йорк. 1977 год. После похорон Говарда Кингсли Дэна вернулась домой около половины первой ночи. Едва войдя, открыла бутылку водки, влезла в ночную рубашку и выпила больше половины. Часа в четыре утра Пьяная в стельку, она вдруг придумала, что сейчас ты и скажет, наконец, Айри Олесу все, что о нем думает. И она села за машинку и приняла спечатать. «Дорогой мешок с дерьмом! Как ты посмел говорить такие вещи про Говарда Кингсли? Ты недостоин даже чистить его ботинки. Мешок с дерьмом. Думаешь, все хорошие люди — болваны. «Ржешь на теми, кто честен, всех оскорбляешь, унижаешь, всех, кто достоин уважения, кого страна должна ценить, ты должен обязательно забросать грязью, утянуть за собою в сточную канаву. Тебе плевать, кому ты доставляешь боль. Ты не любишь никого, кроме себя. Ты червяк, люди научатся ненавидеть и подозревать друг друга, как ты, станут бояться выходить из дома, но тебе плевать. Не забудь, я знаю, где ты прячешь деньги». Ты мешок с дерьмом, уклоняющийся от налогов. Плешивый мешок с дерьмом. А еще я не думаю, что ты хороший американец. Ты жирный мешок с дерьмом. Я увольняюсь. Прощай. Гудбай, Ауфидер И пошел ты к черту. Не знаю, чем ты вообще мог мне нравиться. Ты грубый, вонючий червяк. С наилучшими, Дэна Нордстром. По скриптум Говард был вершиной. А ты дно.